Глава 58. Санкт-Петербург, 1911 год. Владимир сидел на стуле в комнате жены и пил чай с малиновым вареньем и пирожными, которые Ольга купила в кондитерской господина Дюпре. Сама баронесса, кутаясь в шаль, стояла у окна и с печальным видом смотрела на улицу, по которой сновали прохожие, казавшиеся ей такими же серыми, как тротуары. — Значит, вы решительно не знаете, что за человек на вас напал? — спросил барон, пряча глаза, чтобы бдительная жена не прочитала в них досаду. — Вы совершенно его не запомнили? — Интересно, запомнили бы его вы? Она резко повернулась к мужу. Хотела добавить что-то грубое, но неожиданно смягчилась. «Скажите, Вальдемар, как вы смотрите на то, чтобы мы жили вместе?» «Я согласна давать вам деньги, даже приличные суммы, если вы будете рядом со мной». «Я поняла. Одинокая женщина совершенно беззащитна. Вы мой защитник, потому что законный муж». Барон оглядел ее ладную фигуру и моложавое лицо. Ольге можно было дать лет на пятнадцать меньше. Она оставалась красавицей, и мужчина почувствовал вожделение. «Черт возьми, как же ему везет в последнее время! Хорошо, что бандит не убил его супругу, и она его не убила». Значит, полиция ничего не станет расследовать, и можно будет безбедно жить на капитал с жены до конца ее дней. «Конечно, дорогая!» Он припал к ее надушенной руке, царапая ее недельной щетиной. «Лучшего я и не желал!» «Скажите, я могу переехать к вам прямо сейчас?» Ольга улыбнулась и кивнула. «Да, дорогой!» Чем скорее, тем лучше. Он не услышал сарказма в ее голосе. — Тогда я бегу за вещами. — О, разумеется. Она проводила мужа до двери и тщательно заперла ее. Ольга знала, мечтам барона не суждено было сбыться. Он просто не успеет собрать вещи, потому что яд скоро начнет действовать. — Да не видать бедняги ее сокровища. Женщина медленно опустилась на диван, улыбка едва тронула уголки ее губ. Ольга сидела неподвижно несколько минут, а потом, порывисто поднявшись, принялась укладывать вещи в дорожный чемодан. На следующее утро она уже сидела в поезде, уносившем ее в Париж. Европа, казалось ей тогда с удовольствием, «Примет мошенницу в свои объятия. Тамошняя публика не знакома с ее аферами. Разумеется, там хватало своих аферистов, однако что-то наверняка найдется и для нее. Во всяком случае, она в это верила, оставляя родной город без всякого сожаления».